Фонтин не захотел ночевать в большом пустом доме. Он решил отправиться в конюшню и лечь на кровати, на которую много лет назад положил мертвого Барцини. Он хотел побыть в одиночестве. И прежде всего вне дома, вдали от мертвых реликвий. Ему надо было подумать, снова вспомнить весь ужас прошлого, чтобы обнаружить отсутствующее звено. Ибо цепочка существовала, не хватало лишь одной детали — частица его детства нет пока что неясно. начинать надо не здесь это следующий шаг начинать надо с известного с того что видел что слышал он добрался до конюшни и прошелся по комнаткам мимо пустых стоил электричество было отключено старик монах дал ему фонарик В борцы не все было как прежде Голая комнатушка без всяких украшений, узкая кровать, потрепанное кресло, пустой сундук для скудных пожиток конюха. В мастерской все тоже было неизменно. Сбруи и вожжи на стенах. Он присел на низенькую деревянную лавку, выдохнув от боли, выключил фонарик. В окно светила яркая луна. Он глубоко вздохнул и заставил себя мысленно вернуться к той ужасной ночи. В ушах снова зазвучали автоматные очереди. К нему вернулись ненавистные воспоминания. Снова заклубился пороховой дым, корчились в муках тела родных, встречающих смерть под слепящими лучами прожекторов. «Шамполюк — это река! Цюрих — это река!» — пронзительный крик отца. Слова, повторенные им раз, другой, третий, слова, обращенные к нему туда, где он скрывался во тьме, на вершине насыпи, нет, еще выше — Пули прошили грудь отца в миг, когда он из последних сил выкрикивал эти слова. «Шамполюк — это река!» Он поднял голову. Так, голову, глаза, всегда эти глаза. За мгновение до этого глаза отца были устремлены не на насыпь, не на него. Он смотрел направо, по диагонали, вверх, на три автомобиля, внутрь последнего автомобиля. Савороны видел Гульяма Донатти. Он узнал его, скрывавшегося в тени на заднем сиденье. В миг смерти он узнал, кто был его палачом. И ярость обуяла его. И он излил свою ярость, глядя на сына и мимо сына. Мимо? Но куда? Что хотел сказать ему отец в последний миг своей жизни? Это и было недостающее звено, которое восстанавливало разъятую цепочку». О, Боже! Некая часть его тела, голова, плечи, руки, что же это было? Все тело, это было мучительное предсмертное движение тела, головы, рук, ног. Тело совороны в последнем мучительном броске устремилось туда, налево, но не к дому, не к освещенным окнам оскверненного жилища, а за дом, за дом. Шампалюк — это река. За домом. Лес кампо -Фьори, Река. Широкий горный ручей в лесу. Их семейная речка. Вот она, частица его детства. Речка его детства протекала в четверти мили от сада кампо -Фьори. Крупные капли пота выступили на лице Виктора. Он тяжело дышал. Руки его дрожали. Он вцепился в доски-лавки. Он был в изнеможении, но мозг работал четко все вдруг совершенно прояснилось. Река была не в Шампалюке, не в Цюрихе. Она была в нескольких минутах ходьбы отсюда, по узкой лесной тропинке истоптанной детскими ножками. Высечена в камне на века, частица его детства. Он представил себе лес, горный ручей, горы, горы, валуны, теснящиеся по берегу ручья в самом глубоком месте. Там был огромный валун, с которого он мальчишкой нырял в темную воду, на котором лежал, обсыхая под солнцем, и на котором вырезал свои инициалы, где они с братьями оставляли шифрованные послания друг другу, высечено в камне на века. Его детство. Неужели Саварон выбрал именно этот валун, чтобы оставить на нем свое послание? Вдруг все стало ясно. Иначе и быть не может. Ну, конечно, отец так и сделал. Глава 21 Ночное небо постепенно серело, но лучи итальянского солнца не могли пробиться сквозь тучи на горизонте. Скоро пойдет дождь, и холодный летний ветер задует с северных гор. Виктор шел по аллее от конюшни к саду. Было слишком темно, чтобы различать цвета. Но вдоль садовых дорожек не теснились больше цветочные кусты, как раньше, сколько разгля... столько разглядеть было можно. Он нашел тропку с трудом, только после долгих поисков в некошенной траве, направляя в землю луч фонарика, отыскивая старинные ориентиры. Но, углубившись в лес за садом, сразу стал замечать знакомые вехи. Слива с толстым стволом, Семейка березок, уже почти полностью утонувших в разросшихся лозах дикого винограда и умирающего плюща. Ручей протекал в сотни ярдов отсюда. Если память ему не изменяет, чуть правее. Вокруг высились березы и сосны, огромные камыши и осока росли непроходимой стеной. Мягкие, но малоприятные на ощупь. Он остановился. Над головой раздался шум птичьих крыльев, качнулась ветка, он обернулся и стал вглядываться в темные заросли. Тишина. И вдруг в тишине раздался шорох пробежавшего в траве лесного зверька. Наверное, он вспугнул зайца. Окружающий пейзаж сразу же пробудил давно дремлющие воспоминания. Мальчишкой он подстерегал здесь зайцев. Он уже ощущал свежесть близкой воды. Он всегда умудрялся почуять влагу бегущего ручья, прежде чем до его слуха доносился шум потока. Листва прибрежных деревьев была особенно густая, почти сплошная. Подземные токи питали тысячи корней, и потому здесь растительность была особенно буйная. Ему пришлось с усилием пригибать ветки и приминать траву, чтобы выйти на берег. Левая ступня утонула в густом сплетении вьющейся по земле лозы. Он перенес вес на правую ногу, палкой стал разгребать тонкие змейки сильных веточек, чтобы высвободить плененную ногу и потерял равновесие. Палка выскользнула из ладони в траву. Он схватился за ветку, чтобы не упасть. Ветка сломалась под его рукой. Упав на колено, он с помощью толстого сука пытался подняться. Его вот, трость исчезла во тьме.